Коконоэ. Однако бой начали не авантюристы и не босс этажа. Он начался с заклинательницы. Возлюбленный алой, возлюбленный белый свет. Прежде чем кто-либо успел двинуться, она начала читать заклинание. Харухима наблюдала за схватками с боссами этажей множество раз. Это была частью её рутины в семье Иштар. В то время, как авантюристы должны были бороться с жутким монстром, её работа как чародейки заключалась в быстром наложении заклинания. Чередейство наделяет авантюристов силой. Наложив поднятие уровня, она может усилить всю группу. Лили, или Айша укажут ей людей, которых она должна усилить, поэтому от неё требуется только чтение заклинания. Поскольку у её заклинания очень долгий период чтения, она начала с призыва того количества хвостов, на которое хватило бы её сил. Э! Yeah! Следующим вступившим в бой стал Вельф. Он занёс над головой длинный меч цвета морской волны. И ледяным магическим мечом он прицелился в воду. Озеро покрылось коркой в одно мгновение. В четырёх глазах дракона отразилось удивление от превращения поля боя в толщу льда. И на лицах Хоуки и остальных авантюристов было схожее выражение. Они не обсуждали тактику, и никто не приказывал Вельфу морозить озеро. Он просто подумал, что для победы над огромным боссом этажа авантюристам будет нужно на чём-то стоять. Потому он сразу воспользовался мечом, способным заморозить воду. Для победы над угловым драконом не было лучшей стратегии. Обычно против амфисбены сражались в особых залах, в которых вода создавала множество островков, на которых можно стоять. Множество вентиристов ожидало в засаде на 25, 26 или 27 этажах, пока особые отряды заманивали босса этажа в залы. "Неплохо", улыбнулась Айша. Её беспокойство по поводу нехватки места для сражения рядом с монстром было устранено. Третьем сделал свой ход монстр Рекс. Словно указывая на то, что он не позволит авантюристам делать что вздумается, он выдохнул струю синего напалма. На поверхности замёрзшего озера появились трещины, и лёд тут же раскололся на множество небольших островков. Теперь поле боя стало идеальным для борьбы с Амфисбеной, как и ши надеялась. «О, великий воитель, пока авантюристы пытались бороться с монстром издалека, амазонка начала чтение заклинания. Она собиралась привлечь внимание монстра, пока Хорухима не закончит поднятие уровня. Девушка Ренард не могла двигаться, используя такое количество магической энергии, чтобы убедиться, что её не затронут атаки. Айша, прыгая по островам и мечты, заклинание приблизилась к монстру. Дракон уставился на Айшу, читавшую заклинание, которое невозможно было проигнорировать. Правая голова дракона взревела, словно подначивая левую запустить очередную струю синего пламени. Айша отскочила в последний момент, скребнувшись от смертельного жара, и обогнула босса этажа по широкой дуге, уклонившись от потока пламени. Она продолжала чтение заклинания, пока её магия наконец не была закончена. Адский хаос. Она ударила оружием о баесберг под ногами, запустив режущую волну, похожую на плавник акулы. Вторая голова дракона незамедлительно ответила. В то время как первая голова выдыхает синее пламя, вторая залила всё вокруг кровавой дымкой. Похожая на серп плотная дымка окутала часть тела монстра. Не прошло и секунды, как магическая подау впилась в бок монстра. Однако, когда заклинание ударилось о чешую, его мощь была заметно ослаблена. Волна энергии колебалась, уменьшилась в размерах, словно дымка дымкой рассеивала, а ударившийся монстр издал едва слышный хлопок. Чешуя монстра осталась нетронутой. Ха? Сила заклинания уменьшилась? Микуто и Оука были поражены, а ответила удивлённым авантюристам. Туман амфизбены, а любое заклинание, которое его касается, начинает развеиваться. Такова способность второй головы монстра. Синее пламя монстра это его разящий меч, в то время как алая дымка щит, что защищает его от атак врагов. Эффективность его способности была очевидна. Он способен нейтрализовать смертельную атаку, не оставляющую шанса выжить другим монстрам нижних этажей. Следующий крикаешь и прозвучал злобно: "Амфизбёна можно убить только ударами с близкой дистанции". Потомво интересующие пытаются выманить дракона в комнату со множеством островов, чтобы его истребить. Добровольное сражение с огромным водным драконом в воде озера Сродни самоубийству. Из-за того, что алая дымка способна ослаблять заклинания широко применяемые при убийста боссов этажей, авантюристы вынуждены сражаться с Амфисбеной в ближнем бою. Также большинство оружия не способно достать до магического камня в огромном теле монстра, а значит, убить его одним ударом невозможно. Если бить его магией, рано или поздно туман развеется или в нём будет пробита брёжь, но оно того не стоит. По крайней мере, у нас магов не хватит прокричал дрожащая Лили. Она узнала это из информации, предоставленной гильдией. Туман не всемогущий. Каждый раз, когда его повреждает заклинание, он становится тоньше. Однако правая голова дракона способна затягивать проходившиеся участки дымки. Можно сказать, что огромное тело Амфизбёны бездонный контейнер тумана. Скорее всего, использующие магию члены их группы сосчатся прежде, чем у кончит этот туман, или синяя пламя достигнет их раньше. Двойное дыхание амфизбына служит как для защиты, так и для нападения. Выходит магический меч, на но не сработает. Вельф опустил взгляд на меч, который сжимал в правой руке, и иронично ухмыльнулся. "Расти, учи дано козачи!» Харухимо закончила подготовку. Пять лисьих хвостов объявили о том, что Харухимо использовала полностью заряженную магию поднятия уровня. "Даруйте силу господину Вельфу, господину Оуки, госпоже Микота, госпоже Чигуси и госпоже Дафне". «Крикнула Лили. Потенциально у Амфисбена пятый уровень. Если авантюрист второго уровня получит прямой удар, этот удар станет смертельным. Потому укрепление переднего и центрального ряда группы жизненно необходимо. В то же время Лили исключила амазонку четвёртого уровня и задний ряды, содержащий помощниц целительницу Кассандру. Девушка полурослик решила положиться на быструю победу. Поскольку Айша вступила в бой, командование остальной группы легло на её плечи. Хорохима повиновалась приказу. Сансой. Созданные светом хвосты отделились от тела Хорухимы, превратившись в сферы света. Чары коконоэ, которые применялись к заклинанию Козучи, полетели к вельфа остальным, войдя в их тела и наделив их силой. Повышение уровня прошло по цепочке авантюристов. Но хвоста было всего четыре. Один из хвостов ещё не оторвался от тела Хорухимы, она прижала руку к груди, а второй опрокинула в рот магическое зелье. Если все пять отправить разом, я потеряю сознание. Но если ненадолго задержаться, Хрухимо усвоил этот урок из битвы с маховым гигантом. Если она попытается использовать все хвосты как оно и разом, она превратится в жалкое беспомощное тело. Подобный метод использования позволил ей избежать такой участи. Активировав все магические хвосты, кроме одного, и задержав немного энергии разума, она могла избежать потери сознания. Потратив время на восстановление, она сможет наложить поднятие уровня на группу снова. Вдобавок, оставшийся хвост может выручить группу в случае опасности. Сейчас она не могла позволить себе лишиться сознания. Это было очевидно. Она отбросила скромность и кротость. Сейчас группе необходима её сила. Чтобы у авантюристов появились шанс на победу в бою с могучим боссом этажа, девушка Ренард обязана продолжать накладывать поднятие уровня на мекот и остальных. Чувство вины кольнуло её, но только так она могла удержать себя в бою. Харухима встретил взглядом с Чигусой, девушкой, которую назвала Лили, но которая не получила поднятия уровня. "Простите, Чигуса-сан. Всё хорошо". Чигуса имела в виду, что она всё равно может сражаться. Слеза покатилась из глаз Хорохимы, когда она увидела улыбку подруги детства. Чигуса взялась за лук и стрелы, она осталась для прикрытия остальных членов группы. Девушка Ренард размахивала хвостом, сосредоточившись на поле боя и не отводя взгляда, приступила к восстановлению. Не хотелось бы использовать, но сейчас не время привередничать, да. Дафна усмехнулась, стоя за спиной Хорохимы и наблюдая за беснующимся белым драконом. Невольно вздохнув, она начала чтение заклинания. Следуя за ослепляющим солнцем в небе, цветила вровая броня: "Позволь спастись бегством". Короткое заклинание, описав в воздухе круг своим кинжалом, Дафна завершила его чтение. "Раумор!" Тёмно-зелёный свет окутал её тело. Защитное заклинание, схожее с зачарованиями, Она повышала выносливость давны и заметно прибавляла ей ловкости. Это было единственное заклинание девушки, но оно ей не нравилось, потому что напоминало ей об одном боге. Она не стала использовать его даже во время битвы, когда само существование её семьи было поставлено под угрозу. Авантюристы, псевдо третьего уровня, полученного благодаря заклинанию Харухимы, бросились в бой. Их характеристики заметно возросли. Усиление магии, включая заклинания Дафны, подготовила их к бою. По завершении подготовки они перешли от дальних атак в ближний бой. Издавая мощные боевые кличи, Оука и остальные покинули берег озера и по льдинам бросились к боссу этажа. Их ботинки ступили на лёд, обретённая сила запускала их в воздух, используя инерцию, которая им позволила набрать временные характеристики третьего уровня. Вельф, Микота и Оука перемахивали с островка на островок в рассыпную, приближаясь к боссу этажа с трёх сторон. Вместе с всей они уже окружили дракона, нацелившись на разные участки его тела. Но две головы всего лишь издали хором рёв, а приближавшиеся авантюристы уже чуть не лишились жизней. Вельф едва успел уклониться от правой головы дракона, злобно клоцнувшей зубами. Микото и Оуки пришлось отпрыгивать от левой головы, попытавшиеся размашисто сбить их в воду. Горизонтальный удар зацепил ступни авантюристов, а они начали терять равновесие в воздухе и оказались на V-образной льдине. В воздух взлетел, дождь из капель, трое так кое-как переместились на разные острова. Как быстро! К тому же, он совсем не теряет бдительности!» выпительности. Голоса Вельфа Микота и Оуки содрогались от страха. Две головы дракона двигались независимо друг от друга. Когда монстры окружали или пытались зажать с разных сторон, он мог прикрывать все свои слепые зоны. К тому же, длинные мощные мускулы драконях шеи позволяли ему бить по врагам, приближавшихся с любой стороны. Не растягивая время, правая голова дракона направилась к Микота. Девушка лишилась спокойствия на промежуток времени, который нельзя было назвать даже мгновением, но даже характеристики третьего уровня не позволили бы ей избежать этого удара. Похожая на молот голова могла убить Микота на месте. "Берегись, Дафнасан!" Дафна сбила Микота с траектории удара. Опыт на поле боя позволил ей понять, что Микота находится в опасности. а Поднятая двумя заклинаниями ловкость позволила вовремя помочь девушке. А дракона промазала по цели, однако кусок льда, на котором мгновение назад стояла Микота, был разрушен. Придерживая Микота за пояс, Дафна приземлилась на другую льдину и отпустила девушку. Я понимаю, что это прозвучит невежливо, но вам бы быстрее привыкнуть к этому монстру. Я не смогу спасать вас снова и снова. Да, конечно. Покрытая каплями пота, Дафна вернулась в бой. Микота поднялась, по её телу прошла дрожь, когда она с ужасом осознала, что единственное мгновение замешательства в бою с этим боссом этажа приведёт к смерти. Подняв на дракона взгляд, она пыталась заставить себе реагировать на его атаки ещё быстрее. Босс ото же дракон. Я понимала, какой он жуткий издалека, но вблизи его сила кажется невероятной. Вид величественного белого дракона, окружённого алым туманом, был способен вселить ужас в сердца противников. Несмотря на то, что зловещий блеск в глазах дракона грозил их поглотить, Микуто и товарищи нападали на него снова и снова. А в этот раз они напали одновременно спереди слева и справа. Благодаря помощи Аише, Оука смог подобраться незамеченным и нанёс им физбеня удар, впрочем, результат его не порадовал. А огромная боевая секира Коу-Гоу, сделанная из высококлассного армата, высекла лишь искры. Драконья чешуя поглотила его удар. Пробить драконью чешуйки – высококлассный предмет добычи с этого монстра, один из главных вызовов, с которым сталкиваются авантюристы в этом бою. Могучие атаки и почти непробиваемые защиты по праву заслужили этому монстру репутацию одного из сильнейших. Не получивший повреждения от атаки Оуки Дракон начал размахивать двумя шеями, создавая подобие мощного вихря. Четверо атакующих были вынуждены отступить. Защитная экипировка на них покрылась царапинами. Стоило им отойти, как во рту дракона, показал я Сене Дыхание на подходе. Дафна выкрикнула предупреждение. Она находилась позади атакующих на одном из ледяных островов. В руках она держала магический клинок, похожий на кинжал. Щигуса, находившаяся ещё дальше, пустила стрелу, надеясь отвлечь дракона, но тот не замедлил атаку. Поле боя накрыла новая волна напалма. В мгновение ока плавучие льдины в радиусе 10 метров обратились в ничто. Поверхность озера загорелась. Сине напалм, подпитываемый вырабатываемой драконом жидкостью, не считался магическим. Эта атака была просто огненной. Потому даже заклинание антимагии Вельфа не могло помешать дыханию монстра. Потоки пара, поднятые синим пламенем, сделали воздух на этаже жутко горячим и влажным. Прохладная водяная столица превратилась в подобие сауны, или точнее, в котёл с водой, разогреваемый синим пламенем. Не могу дышать. Горло пылает. пробормотали Оука и Микота.